Глава 19. Сознание возвращалось медленно, словно крупицами, с каждым моментом становясь все более четким. Затем пришли ощущения пульсирующей боли в затылке и жуткой сухости во рту. Страшные образы переплетались в мыслях, словно рваные куски газеты, создавая пугающий черно белый коллаж. Кейт приоткрыла глаза и тут же зажмурилась от яркого солнечного света, заливающего незнакомую комнату. Ночь прошла. Она помнила, как сломя голову бежала через лес, а ветки рвали ее одежду и царапали нежную кожу, как разбивала колени о землю и поднималась. Она помнила открытую лужайку и охотничий домик. Парализующий ужас, дрожь по телу, затхлый запах плесени и пыли, кровь на кончиках пальцев, кровь на лице, боль, страх, облегчение, лязг цепей и снова страх. Сэм. Проблеск надежды. Глухое отчаяние, оглушительный грохот, распахнутая дверь. Долорес в розовом платье, обрез в ее руках, истеричный смех, бездыханный труп Дебры и Тернер. Боль в шее. Он что-то ей вколол, после чего Кэти отключилась. Ее попытка побега обернулась сущим кошмаром. Кэтрин глубоко плевать на то, что случилось с Лори. Плевать даже, если эта сука сдохла. Плевать даже, если в муках. Но внутреннее чутье подсказывало – нет. Рано обольщаться. Кэтрин видела, как заботливо Тернер удерживал сумасшедшую стерву после того, как вырубил прикладом, и как позволил ей, Кэти, рухнуть безвольным мешком к его ногам. Теперь она пленница, а Сэм – заложник. «Твои амбиции, жадность и эгоизм стоили этого, Кэтрин?» Выждав несколько секунд, она попыталась снова разлепить ресницы. Сморгнув выступившие слезы, девушка медленно обвела взглядом чужую спальню боясь предположить, как тут оказалось, и кому она принадлежит. Темные стены и потолок, мебель в графитовых тонах, черные постельное и минимум декора. Это явно мужская обитель. Кейт сдавленно простонала, когда очередной спазм сдавил виски и отозвался тупой болью в затылке. Память возвращалась фрагментами, постепенно собираясь в целостную картинку. Настолько чудовищную и жуткую, что хотелось снова отключить сознание. Но больше страшной реальности пугало другое. Кейт не чувствовала своего тела, ни рук, ни ног, ни привычной тяжести, ни прикосновений к коже, хрустящих простыней. Двигались только голова и шея. Искусанные в кровь губы горели, но шевелились. «Помогите!» – выдавила она скрипящим шепотом и повернула лопающуюся от боли голову в сторону открывшейся двери. Пульс зачистил, в ушах зашумело. Снова он. Появился зловещим призраком в проходе, и воздух сразу накалился, затрещал от невыносимого напряжения. Атмосфера опасности и чужой бесконтрольной силы лишала воли, оставляя лишь уязвимость и страх. Доброе утро, Кэти. Переступив через порог, с приторной вежливостью поприветствовал ее Клейтон Тернер. Я понимаю, ты расстроена и напугана, но поверь, это вынужденная мера. Мне необходимо было время, чтобы навести порядок и избавиться... Он осекся, устало сдвинув брови, но Кэти не нуждалась в продолжении. Она отлично понимала, от чего именно Тернер собирался избавляться. И даже догадывалась, как именно он это сделал. Никаких следов. Плюс одно имя в статистике пропавших без вести. Или два. Что со мной? Вяло ворочая языком, беспомощно прохрипела девушка. Ощущения каши во рту и тумана в голове вызывали обоснованные опасения. Не волнуйся, действие препарата к вечеру пройдет. Тернер, расслабленный походкой, подошел к постели и присел на самый край. Его крупная ладонь с длинными музыкальными пальцами уверенно коснулась её лба. Ночью у тебя несколько раз поднималась температура. Лиза не отходила ни на шаг. Она очень беспокоилась, что тебе станет хуже, но, кажется, обошлось. Последнее он произнес с заметным облегчением. Чуть позже она принесет завтрак и покормит тебя. «Сама есть ты пока не сможешь. Но, как я уже сказал, к вечеру чувствительность вернется. «Что ты сделал с самым? Кейт впилась взглядом в чёрные бездны его глаз. Клей нахмурился, словно вопрос пришелся ему не по вкусу, и одернул руку. Будничным жестом поправил манжеты на темно синей рубашке. Затем взглянул на коллекционные часы на запястье. «Живее всех живых, твой адвокат. Через час я отправлю Блэка его покормить». «Он все еще в лесу?» «В том домике?» Напряженно спросила Кейт, отметив про себя, что странноватая кухарка Лиза и молчаливый верзила Блэк в курсе творящегося ужаса в поместье. От всего происходящего попахивала безумием, впрочем, не просто попахивало, а воняла трупным смрадом, пропитав все вокруг, включая стены, мебель и моральных ублюдков, живущих в этой проклятой обители зла. Боже, как ее угораздило угодить в ловушку этой шайки психопатов. Так вообще бывает? Она не слышала ни об одном известном случае с орудующими группами серийных маньяков. Нет, Кэти. Качнул головой Тернер и погладил ее костяшками по щеке. Кейт не шелохнулась, неотрывно глядя ему в лицо. Бесстрастная и равнодушная. В угольно-черных глазах пустота, вместо сердца кусок льда. Он не пощадит. Уговоры бессмысленны. Злить нельзя. Провоцировать тоже. Лишнего не болтать. Вопросы задавать обдуманно и осторожно. «Сэм находится в другом месте, и ты при всем желании не сможешь его самостоятельно найти». Непринужденно продолжил Тёрнер, убрав светлый локон за ее ухо, и деловитым тоном начал перечислять новые условия. «Если тебе не безразлична его жизнь, ты не станешь совершать опрометчивых поступков. На чью-либо помощь рассчитывать глупо. Все в этом доме беспрекословно подчиняются мне». «Попытки убить меня ничего тебе не дадут. Не будет меня, твой герой сдохнет с голода. Сумеешь убежать, платить тоже придется ему. И, как понимаешь, отнюдь не деньгами». «Лори тоже беспрекословно подчинялась тебе?» Язвительный вопрос помимо воли слетел с губ. Она испуганно замерла, внимательно наблюдая за последующей реакцией. Непробиваемый сукин сын даже бровью не повел. «С ней всегда было сложно». Но после всего, что случилось с ее мужем, Лори немного тронулась умом. Шумно вздохнул Клейтон, приложив пальцы к пульсирующей вене на шее девушки. Не нужно так сильно волноваться. Я не намерен тебе вредить. Ага, поэтому накачал ее какой-то парализующей отравой. Я не верю, что Долорес самостоятельно организовала приезд Дебры Кокс и Сэма сюда. Зачем? Она ее даже не знала. А насчет визита Сэма Дебра могла сообщить только тебе. Набравшись смелости, выпалила Кэтрин. «Строишь из себя детектива?» Снисходительно ухмыльнулся Тёрнер. «Логически все верно, но в твоей версии есть существенное расхождение с реальным положением дел. Дебра должна была доставить Бойда сюда и сразу уехать. Ты права, это я организовал их поездку сюда. Ему пришлось бы задержаться до того момента, как ты закончишь книгу, и подписать документ о неразглашении». А в качестве компенсации за потраченное время я выплатил бы ему щедрый гонорар. «Я тебе не верю». С отвращением прошипела Кейт. «Кэти, я не велел Лори убивать Дебру и сажать твоего славного друга на цепь». Не меняя тона, продолжил Тёрнер. «Ложь». Увидев постороннюю женщину на территории поместья, Лори не сдержалась. «Ты не поверишь, но подобным образом Долорес действительно пыталась защитить мужа». «От кого?» Хрипло воскликнула Кэтрин. Горло сушило так, что каждый новый вдох царапал нежную и слизистую. «Ты знаешь, каково это любить монстра?» Скользнув по ее лицу задумчивым взглядом, лениво поинтересовался Клей. Морального инвалида, убийцу, насильника, на счету которого десятки жертв. Знать о нем все и продолжать находить оправдания. Верить его клятвам, что это был последний раз, и снова хоронить вместе с ним очередную жертву. Тёрнер прервался и, взяв с тумбочки стакан воды, поднес его к пересохшим губам Кэтрин. Не сводя с него шокированного взгляда, она сделала несколько жадных глотков. Хотя бы попытайся представить. Не можешь? Не могу. Дёргано кивнула Кейт. На такое согласится, только сумасшедшая. Любовь бывает разной, Кэти. Отстраненно произнес Тёрнер, возвращая стакан на место. Она искренне верила, что однажды сможет его остановить. Видела в этом свой священный долг и цель всей жизни. Он не выбрасывался из окна. Кейт озвучила то, о чем догадалась еще во время своего одностороннего общения с Миллером. Нет. Клэй рефлекторно дотронулся пальцами до шрама на виске. Выражение лица ожесточилось, скулы заострились. Остановить его пришлось мне. На мгновение между ними повисло тягостное молчание. Кейт судорожно обдумывала услышанное, не осмеливаясь до конца поверить. Она предполагала подобный вариант событий, но получить подтверждение из первых уст все равно пугающе жутко. Поверь, он сопротивлялся. Первым нарушив наэлектризованную тишину, мрачно усмехнулся Клей. Но другого выхода не было. Лори слишком давила на Роберта, требовала, истерила и вконец наскучила ему. Он пытался ее убить. Я вмешался. «Почему?» «Потому что тоже устал убирать за ним дерьмо». Сквозь зубы процедил Клей. «Почему не раньше?» Детализировала Кейт свой вопрос. «Почему ты не защитил других девушек? Почему именно Лори? Ведь она тебе даже не нравится». «Кейт, ты не поняла». Сокрушенно тряхнул головой Тернер. Лорис ни при чем. Роберт нарушил последнее правило. Пересек все границы и красные линии, когда решил совершить убийство здесь. В нашем доме. «Ты Джек?» Сдавленно прошептала Кейт. И все пазлы в ее голове внезапно сошлись. Превосходные знания в медицине, отсутствие эмпатии, хладнокровное мышление, удивительный самоконтроль, манипулирование окружающими. Именно таким и описывал его Миллер на страницах своих книг. «Да, Кэти». Склонив голову набок, бок, Тёрнер едва заметно улыбнулся. «Я Джек. Но для тебя это не новость. Ты подозревала меня, не так ли?» «Да», — призналась Кэтрин. Но я не понимаю, зачем? Зачем тебе я? Я хочу, чтобы мир узнал истинную историю Роберта Миллера. Тернер подался вперед, в черных глазах плескалась одержимость, и бесновалась тьма: Никто не расскажет ее лучше, чем ты. Кэти опешила, когда он столкнул их лбами, и задержала дыхание, внутренне содрогаясь от ужаса. Не представляешь, как долго я тебя искал. Клей резко отстранился, с пугающей нежностью погладив ее по волосам. Но ты сама меня нашла. Второй раз, Кэти. Что это, если не судьба? Второй раз? Недоумевающе просипела Кэтрин. Ты правда не помнишь? В его глазах мелькнула неверие. Кейт отрицательно мотнула головой, чувствуя себя совершенно опустошенной. Выслушивать бред психопата и пытаться отыскать в нем смысл – задача специально обученных людей. А она… она смертельно устала. Ничего удивительного. Заключил Клей. В стрессовых ситуациях психика часто включает программу самозащиты, полностью вымещая травмирующие воспоминания, либо подменяя их другими. «Ты можешь объяснить конкретнее?» Кейт поморщилась, ощутив колющие спазмы в ступнях и кончиках пальцев на руках. «Это то, о чем говорил Тернер? Возвращение чувствительности? Выходит, не обманул?» «Пять лет назад я наткнулся на тебя в лесу». Слова Клейтона, сказанные ровным тоном, повергли ее в шок. Кэтрин сглотнула образовавшиеся в горле комок и недоверчиво уставилась в нечитаемые обсидиановые глаза. Говорить она не могла, слишком сильным оказалось потрясение, поэтому девушка просто нетерпеливо кивнула, требуя немедленного продолжения. Это случилось тот же день, когда мне пришлось погрузить Роберта Миллера в то состояние, в котором он находится до сих пор. Лори впала в жуткую депрессию. И я запер ее в комнате вместе с Робом, а сам отправился проветриться. Лес, а конкретно охотничий домик, с раннего детства был для меня чем-то вроде места силы. Отсутствие людей, ощущение единства с дикой природой, какая-то особенная тишина. Это единственное место, где я позволял себе быть собой. В моменты, когда напряжение становилось невыносимым, я всегда направлялся туда. И становилось легче. Утраченные силы возвращались, мысли прояснялись. – Мне это знакомо, – с удивлением отозвалась Кэтрин. Потребность периодически спрятаться от всего мира, вот как называлось то, что описывал Клей. Она не раз поступала так же – безлюдные парки, заброшенные кварталы, лесополосы недалеко от города, но Кейт осознанно всегда искала уединения, кроме одного единственного раза. В тот день все было иначе. Приближаясь к охотничьему домику, я почувствовал чьё-то присутствие, а потом услышал вдалеке громкий крик, переходящий в душераздирающие рыдания, и пошел на эти звуки. И вскоре нашел тебя. Ты стояла спиной ко мне, в грязной рваной одежде, и с дикой яростью лупила обломанной веткой по стволу дерева. Я решил, что ты сумасшедшая, и хотел уже вернуться назад, но под ногами что-то хрустнуло, и ты обернулась. Никогда не забуду выражение твоего лица. Тёрнер усмехнулся и снова прикоснулся к глубокому неровному шраму на виске. Кэти нахмурилась, проследив за его жестом. Из предыдущей части его рассказа она пришла к выводу, что безобразный рубец, последствия борьбы с Робертом, но, видимо, поспешила. Столько одержимой ненависти и слепого безумия мне еще ни разу не доводилось увидеть. Даже мне, Кэти. Я торопел, правда. Впервые в жизни я не знал, как поступить. «Бежать, остаться или скрутить тебя и оттащить поближе к трассе?» «И что ты сделал?» Едва слышно спросила Кейт. Она, мягко говоря, тоже оторопела. Мысли путались, внутри росло противоречие. Мог ли Тернер все это придумать на ходу, сопоставляя известные факты или говорил правду? «Ничего», — ответил он. «Не успел. Ты набросилась на меня с воплями «убийца». Со всей силы саданула веткой мне по голове, и я буквально сразу отключился, успев только подумать, откуда она знает. Знаю что, не дыша, пробормотала Кейт, что Жан и Джек сожгли дом твоей матери. Нет, этого не может быть. Взгляд Кэтрин остекленел. Она рвано мотнула головой. С губ сорвался истеричный всхлип. Я сразу тебя узнал, Кэти. Утвердительно кивнул Клейтон. Ты нулевая жертва так кого жан так и не нашел когда мы снова вернулись в эти места поэтому я говорил тебе что истина скрыта в первой книге остальные не имеют значения он бесконечно фантазировал о том что сделает когда доберется до тебя, но ты бесследно исчезла все что ему оставалось проигрывать воображаемые сценарии с другими девушками в каждый он убивал тебя гнусная ложь выдохнула кейт жан убивал для джека только для него «Все книги Миллера пропитаны желанием удержать его интерес, укрепить их связь кровными узами, общими преступлениями. Больше всего на свете Жан боялся, что однажды Джек уйдет навсегда, и он останется один на один со своим безумием». «Одно другого не исключает Кэти», — равнодушно отозвался Тёрнер. «А как же... Подожди, а Лори?» И без того бесцветное лицо Кэтрин приобрело мертвенно-бледный оттенок. «Лори — это просто Лори». Пожил плечами Тёрнер. Забудь о ней. Она больше тебя не побеспокоит. Ты... В распахнутых глазах Кейт отразился ужас. Соединил ее с мужем. Давно следовало это сделать. Но пока она подчинялась и выполняла свои обязанности, в этом не было особого смысла. Теперь есть. Клейтон прошелся выразительным взглядом по неподвижно лежащей под одеялом девушке. Теперь у меня есть ты. Воцарившееся молчание было подобно медленной смерти. Несмотря на то, что Тёрнер раскрыл и прояснил ей множество фактов, вопросов меньше не стало. Напротив, их количество многократно возросло. Особенно в том, что касалось ее личной причастности ко всей этой истории. Если брать в основу события в инстинкте, многое не сходилось. В первую очередь описание девочки, зародившей в Жанне желание убивать. Ее светловолосые подруги и местности, где он их впервые увидел. До шестилетка эти жила в неплохом районе, стоически терпела измывательство матери. Никогда не плакала. И в тот период времени у нее точно не было никаких подруг. Квартал, куда Кэтрин переехала после, тоже нельзя назвать заброшенным и убогим. Также в рукописи нигде не указано, что дом, избивающий дочь наркоманки, сожженный малолетними ублюдками, имел какое-то отношение к выбранной Жаном жертве. Не в силах держать все это в себе, Кэтрин импульсивно вывалила имеющиеся аргументы Тернеру. Он, не перебивая, выслушал ее со свойственным ему хладнокровием и спокойствием. Мышление убийцы часто обладает алогичными чертами. Он многое додумывает, интерпретируя те или иные события с точки зрения своего больного видения. К тому же имеет место быть допустимое искажение и художественный вымысел. Миллер жил в воображаемом мире подчиняющимся придуманным им же законам. Не пытайся найти в тексте детальное отражение реальных событий, а попробуй думать, как он, увидеть общую картину его глазами. Твое тестовое задание убедило меня в том, что ты сможешь. Ты уже это сделала. Удерживая ее взгляд, Тернер неспешно поднялся. Я – хладнокровный серийный убийца, которому чуждо любое созидание. И все же у нас гораздо больше общего, чем она может себе представить. С мрачным выражением он процитировал слова из конкурсного рассказа и, развернувшись, направился к выходу из спальни, открыл дверь и обернулся на пороге. «Хочешь ты этого или нет, но мы связаны, Кэти, все трое».